Робин Шарма. 101 совет по достижению успеха от монаха, который продал свой Феррари. Я лучший. С глубочайшим уважением и любовью посвящаю эту аудиокнигу своим родителям. Вы дали мне не только жизнь, но и неослабевающее стремление прожить ее по-настоящему. Я бесконечно признателен вам за это. «Жизнь — ничто иное, как приключение, и чем раньше мы это осознаем, тем быстрее овладеем искусством жить». Майя Энджелоу «Я словно состою из множества разных людей, у каждого из которых свои желания, свои порывы. Раньше думал, что однажды смогу выбрать какое-то одно из них. Теперь я понимаю, что вся эта мешанина — И есть я. И теперь я чуть ближе к той песне, что звучит в моем сердце. Я не искал милости Божьей, но, к счастью, она нашла меня сама. Бона, лидер группы u в интервью журналу Rolling Stone. Совет первый. Я не гуру. Журналисты частенько называют меня гуру лидерства и направления «Помоги себе сам» и зря я всего лишь обычный парень который так уж вышло понял как надо мыслить и что делать чтобы добиться успеха благодаря моим идеям и методам многие люди изменили свою жизнь к лучшему, а компании вышли на мировой уровень но буду честен я точно такой же как вы ничем не отличаюсь у меня есть свои проблемы разочарования и страхи и свои надежды цели и мечты в моей жизни бывали славные времена а бывали и мучительные мне доводилось и принимать феноменально верные решения и делать глупейшие досадные ошибки. я живой человек и далек от совершенства если какие то мои идеи покажутся вам глубокими и верными имейте в виду я пришел к ним только потому что много дней сидел и думал, осмысливая информацию, с которой вам предстоит ознакомиться, размышлял, как бы помочь вам сорвать самый крупный куш на свете и прийти к успеху, как помочь бизнесу взлететь до небес. Если достаточно долго биться над проблемой, рано или поздно приходит озарение, и вас начинают называть гуру. Однажды, На автограф-сессии в книжном магазине в индийском городе Бангалоре я сказал, что я не гуру. Один человек подошел ко мне и спросил, а почему вам не нравится, когда вас называют гуру? Ведь на санскрите «гу» означает «тьма», а «ру» — «рассеивать». Так что гуру — это всего лишь человек, который разгоняет тьму, то есть несет свет знаний. Мне понравилось. «Хорошая пища для размышлений. Пожалуй, я не люблю, чтобы меня называли гуру, потому что кто-то может подумать. О, я не могу так, как Робин. У него особый дар, а у меня ничего такого нет. Ему-то легко говорить, он же гуру». «Ничего подобного. Извините, но я вас разочарую. Я обычный человек. Тружусь себе в поте лица» чтобы быть самым лучшим отцом на свете для двоих сыновей, которых я воспитываю в одиночку, и надеюсь так или иначе изменить вашу жизнь. Никакой я не гуру, но насчет разгонять тьму – мысль интересная. Надо будет узнать про это побольше. Может, какой-нибудь гуру поможет. Совет второй. Харви Кейтель и окна возможностей. Бывает, и я делаю ошибки, говорю же. Я не гуру, но одно могу сказать точно. Я всегда стараюсь, чтобы в киноленте моей жизни картинка совпадала со озвучкой, то есть дела не расходились со словами. И все-таки я живой человек, а значит, порой ошибаюсь. И пока не встречал таких, кто никогда этого не делает. Я постоянно пытаюсь вдохновить своих читателей и участников тренингов личного и корпоративного успеха бросаться навстречу своему страху и ловить удачу за хвост, если она улыбнулась. Я призываю учеников мечтать и дерзать, потому что для меня хорошо прожитая жизнь — это жизнь на полную катушку. И я убежден, побеждает тот, кто не боится приобретать новый опыт. Большую часть своей жизни я только и делал, что шел туда, куда идти боялся, и делал то, что делать стеснялся. Но недавно сплоховал. Уж простите. Я должен был выступать в отеле Four Seasons перед сотрудниками компании Advanced Medical Optics. Это один из наших самых давних клиентов по части тренингов для руководителей и вообще очень крутая фирма. И знаете, кого я увидел в фойе перед выступлением? Харви Кейтеля. Да-да, того самого Харви Кейтеля из бешеных псов, суперзвезду и все такое. И как прикажете поступать в такой ситуации автору книги «Монах, который продал свой Феррари»? я затрепетал перед величием звезды и съежился в лучах чужой славы. Что помешало мне просто подойти и подружиться, а? Я ведь не постеснялся подойти к Питеру Роузу, легенде бейсбола в аэропорту Чикаго, а потом оказалось, что нам обоим лететь в Феникс, и мы всю дорогу сидели рядом. И увидев прошлым летом в лобби римского отеля одного из ведущих мировых финансистов Генри Крависа, Я тоже с ним познакомился. Я был с детьми. И мой одиннадцатилетний сын Колби сказал, что Генри крут. Я подошел и к сенатору Эдварду Кеннеди, когда увидел его в Бостоне. И даже к гитаристу-виртуозу Эдди Ван Халлену в моем родном городе Галифакс в канадской Новой Шотландии. Я не постеснялся подойти, когда был еще подростком. Но с Харви Кейтелем я шанс упустил. Каждый день жизнь приоткрывает вам окна каких-то возможностей. Как сложится ваша судьба, зависит от того, успеете ли вы их использовать. Будете пугаться и шарахаться прочь, настоящая жизнь тоже обойдет вас стороной. Останете пугаться и кидаться, очертя голову навстречу своему страху, и вас ждет великая судьба. Жизнь. Слишком коротка, чтобы избегать риска. Даже в воспитании детей окно возможностей не так уж и велико. Так легко упустить время и потерять шанс дать им раскрыться и реализовать весь свой потенциал. А еще надо успеть показать им, что такое любовь и безусловное принятие. Имейте в виду, когда окно закрывается...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 Нет ничего более пагубного, чем успех. Ричард Карион, директор крупнейшего банка в Пуэрто-Рико, как-то раз сказал мне слова, которые я никогда не забуду. Робин. Нет ничего более пагубного, чем успех. Глубокая мысль. Будь вы человек или компания, на пике успеха вы наиболее уязвимы. Добившись своего... Мы становимся расслаблены, самодовольны, и самое страшное – высокомерны. Вскарабкавшись на вершину, люди и фирмы зачастую предаются самолюбованию. Они отворачиваются от новшеств, работают спустя рукава, боятся рисковать, словом, почивают на лаврах. Они больше не завоевывают новые вершины, они тратят все силы на защиту того, что уже завоевали. И при этом забывают принципы, которые привели их к успеху. Я неоднократно говорил об этом перед полным залом топ-менеджеров, и все они согласно кивали. Позвольте мне привести пример из собственного опыта. Прошлые выходные я повел детей в наш любимый итальянский ресторан. Готовят там, пальчики оближешь. У них лучшее. Брезаола. Какую только можно найти за пределами Италии. Брезаола. Вяленая говяжья ветчина. Божественная паста. Потрясающие пенные латы. Каждый раз, как пробую, подумываю все бросить и уйти в баристы. Бариста. Специалист по приготовлению кофе. Но обслуживание там плохое, ужасное, отвратительное как, впрочем, почти везде. Почему? Потому что у них всегда полно народу, и дела в этом ресторане идут так хорошо, что его хозяева не пытаются что-то улучшить и думают, что так будет всегда. И знаете что? Это начало конца данного конкретного ресторанчика. Я люблю фотографировать. Отец научил меня писать летопись моей жизни при помощи снимков поэтому я всегда ношу с собой небольшой фотоаппарат. И я попросил официантку щелкнуть нас с детьми с полными тарелками спагетти. Мне некогда, — отрезала она. Невероятно. У нее не нашлось пяти секунд, чтобы сделать клиента немного счастливее, чтобы оказать небольшую любезность, чтобы повести себя по-человечески. Нет ничего более пагубного, чем успех. Да, Ричард Керрион был прав, как и Дэвид Нилман, основатель и директор JetBlue, который заметил, когда вы начинаете получать хорошую прибыль, то зачастую теряете хватку. А вот многие другие руководители этого не понимают. Чем лучше идут дела у вас или вашей компании, тем больше вы должны беречь своих клиентов и тем меньше задирать перед ними нос. Вы должны заботиться об эффективности, ломать голову, чтобы еще улучшить, быстрее реагировать, больше зарабатывать, потому что как только вы перестанете делать все то, что вознесло вас на вершину, вы покатитесь вниз. Совет четвертый. Заработай как на сцене. Я тут прочитал статью Fortune о ребятах из Google, о головокружительном взлете их бизнеса, ну, сами знаете. Есть о чем поразмыслить. Чтение всегда дает пищу для ума, верно? Статья заставила меня задуматься о том, как важно проявлять себя в работе с лучшей стороны, выкладываться на полную, любить свое дело до безумия, обожать свои проекты, влюбляться в каждую представившуюся возможность, быть как рок-звезда во всем, что вы делаете каждый Божий день, чтобы заработать себе на хлеб. Работа придает жизни смысл. От нее зависит наша самооценка и место под солнцем. И если вы отлично справляетесь со своими делами, то этим вы не только приносите пользу фирме, но и осчастливливаете себя любимого. Когда дело спорится, это прекрасный повод для самоуважения, это восторг, и, наконец, это просто делает вашу жизнь намного интереснее. Чтобы с вами случилось что-то хорошее, надо сделать что-то хорошее. И если вы вкладываете в работу всю душу и талант, значит, вы движетесь в правильном направлении. Скоро ваша жизнь станет богаче, счастливее, насыщеннее. Что вы чувствуете в конце плодотворного рабочего дня, когда работаете в полную силу, перешучиваетесь с коллегами и с кожи вон лезете, чтобы помочь клиентам, когда вкладываете душу в работу, которая вас кормит, когда вам удается прыгнуть выше головы? Неплохо, верно? И совсем не обязательно занимать высокую должность, чтобы отлично работать. Не могу не вспомнить по этому поводу слова Мартина Лютера Кинга-младшего, одного из моих кумиров. «Если человеку выпало подметать улицы, пусть он подметает их так, как Микеланджело рисовал свои фрески, Бетховен сочинял музыку, Шекспир писал стихи. Пусть он метет улицы так хорошо, чтобы вы все, земные и небесные владыки, Остановились и сказали: Вот великий подметальщик, который хорошо делает свое дело. Так что отправляйтесь на работу так, как Рок-Звезда идет на сцену. Выложитесь на полную. Пусть это будет лучшее выступление в вашей жизни, чтобы слушатели визжали от восторга. Торгуйте степлерами так, как Бона поет. Ведите свои бухгалтерские счета так как играет Кит Ричардс. Станьте Джимми Хендриксом в кадровом деле. А когда вы превратитесь в звезду и у вас начнут просить автографы, не забудьте черкнуть мне пару слов. Буду рад узнать, как у вас дела. Совет пятый. Каков день, такова и жизнь. Каждый день — это ваша жизнь в миниатюре. Как вы проводите свои часы, Также проведете и годы. Из того, что вы делаете сегодня, в буквальном смысле складывается ваше будущее. Что вы говорите, о чем думаете, чем обедаете и что предпримите, все это определяет вашу судьбу. От этого зависит, каким вы станете и что вас ждет впереди. Любое, самое, казалось бы, мелкое решение со временем будет иметь огромные последствия. В жизни не бывает незначительных дней. Каждый из нас может достичь величия. В каждом из нас сокрыта огромная сила. Каждый из нас может перевернуть мир, надо только захотеть. Но чтобы взрастить в себе эту великую силу, надо ее применить. Используйте ее чаще, и у вас прибавится уверенности в себе. Об этом хорошо сказал Генри Дэвид Тора. Больше всего надежд в меня вселяет несомненная способность человека возвыситься благодаря сознательному усилию. Мысль Тора хорошо дополнил гуру рекламы Дони Дойч в книге ⁇ Ошибаться часто, сомневаться никогда ⁇ Из ста человек только один открывает свободную нишу в бизнесе. Это тот, кто просто сказал себе «А почему бы нет?» и сделал шаг. Если человек добился многого, это не значит, что он одарен больше других. Он просто каждый день, шаг за шагом, двигался навстречу своей мечте. Дни складывались в недели, недели в месяцы, месяцы в годы, и вот этот упрямец, сам того не заметив, стал великим. Совет шестой. Если кофе, то с Ганди. Если вы хотите всегда быть на коне и реализовать себя по максимуму, то больше читайте. Чтение — одно из самых полезных в этом плане занятий. Почитать хорошую книгу — все равно, что поговорить по душам с ее автором. А наша личность складывается из таких вот разговоров. Сегодня вечером — Когда будете пить кофе, возьмите в руки автобиографию Махатмы Ганди «Моя жизнь», и вы сможете заглянуть в голову к этому великому человеку, понять, как там все работало и что им двигало. Хотите завтра поболтать с Мадонной? Купите ее книгу. То же самое с Джеком Уэлшем, матерью Терезой, Биллом Гейтсом, Сальвадором Дали и Далай Ламой. Если вы восхищаетесь кем-нибудь, почитайте его, и часть его гениальности перейдет к вам. И когда вы отложите прочитанную великую книгу, вы будете уже другим человеком». Оливер Уэндел Холмс заметил. Оливер Уэндал Холмс, американский врач, поэт и писатель. Годы жизни, 1809 1894. Чтобы вместить в себя великую идею, разум становится больше и уже никогда не сократится до прежних размеров. Как-то в юности отец сказал мне, «Экономь на жилье, экономь на еде, но никогда не жалей денег на хорошую книгу». Я следую этому великому совету всю свою жизнь. Отец верил что глубокая мысль, подчеркнутая из книг, может поднять человека на новый уровень и в корне изменить его взгляды на мир. Поэтому в нашем доме было полным-полно книг. Я и сейчас стараюсь читать не меньше часа в день. Одна эта привычка сама по себе преобразила меня. Спасибо, папа. Возможно, моя библиотека будет лучшим наследством которые я оставлю детям. В ней есть книги о том, как быть лидером, как общаться с людьми, как делать деньги, книги по философии, книги о духовности, книги о здоровом образе жизни, биографии великих людей. Книги о множестве вещей, которые мне интересны. Многие из них я купил на бегу в деловых поездках на край света. Эти книги сформировали мой образ мысли, мою жизненную философию. Они сделали меня таким, каков я есть. Для меня они бесценны. Старая поговорка права. Если ты умеешь читать, но не читаешь книг, ты все равно что грамотен. Выкраивайте время на хорошие книги каждый день. Пусть ваш разум наполнится глубокими истинами, и революционными идеями. Черпайте в книгах надежду и вдохновение. И помните, если вы хотите выйти в лидеры, без книг вам не обойтись. Ах да, если у вас, как и у меня, есть привычка покупать больше книг, чем можно прочитать за всю жизнь, не расстраивайтесь. Вы создаете собственную библиотеку. И это прекрасно. Совет 7. Не бойтесь делать ставки в игре. Я терпел неудачи чаще, чем кто-либо на земле. Я все время оказывался в проигрыше. Я потерпел неудачу в бизнесе. У меня не складывались личные отношения. У меня вся жизнь не складывалась. Я все ломал голову. Но почему так? Я жалел себя бедняжечку и все сокрушался. Почему мне выпала такая жестокая доля? Это на самом деле такое заболевание, виктимитис инфинититус, хронический плаксид. когда человек во всех своих несчастьях винит не себя, а мир вокруг. Но теперь я понял, в чем дело. Я просто делал первые неуверенные шаги к новой счастливой жизни. Неудача. Необходимая составляющая успеха. Гуру инноваций Дэвид Келли говорил «Быстрее сядете в лужу, быстрее взлетите». Дэвид Келли. Основатель IDEO, По результатам экспертного голосования, названный журналом Esquire, одним из двадцати наиболее важных людей 21 века. «На пути к победе» Надо покинуть свою зону безопасности, где все известно и понятно, и решиться на просчитанный риск. Не будете рисковать, не видать вам награды, как своих ушей. А чем больше вы будете рисковать ради воплощения своей мечты, тем чаще придется терпеть неудачи. Слишком многие из нас предпочитают жить, так сказать, в безопасной гавани, где все известно наперед. Один и тот же завтрак двадцать лет подряд, один и тот же маршрут до работы и обратно двадцать лет подряд. Одни и те же разговоры двадцать лет подряд. Одни и те же мысли двадцать лет подряд. Нет, я не осуждаю такой образ жизни. Если вам нравится, на здоровье. Вот только я еще не видел человека которого такая жизнь сделала бы счастливым. Если вы не пытаетесь сделать больше, то вы и не получите больше. Это мне объяснил отец. Эйнштейн говорил, что безумие означает делать одно и то же и ожидать, что однажды результат будет другим. Но большинство людей именно так и живут. А чтобы ощутить настоящую радость, Надо поставить что-то на кон и посмотреть, что будет. Да, разочарований станет больше. Но знаете что? Удача тоже начнет вам чаще улыбаться. Неудача — всего лишь нормальный этап на пути к мировому признанию. Ромахи — признак гениальности, говорит Том Питерс. Том Питерс — американский писатель, бизнес-гуру. Самые успешные корпорации в мире терпели крах куда чаще, чем предприятия средней руки. Самые успешные люди в мире терпели крах чаще, чем заурядные. Я называю полным провалом только одно. Когда человек отказывается мечтать, пытаться, пробовать. Самое рискованное избегать рисков. Марк Твен сказал. В ближайшие 20 лет, Гораздо больше разочарований вам принесет то, что вы не сделали, чем то, что вы сделали. Так что смелее вперед. Попросите столик в вашем любимом ресторане. Попросите пересадить вас в бизнес-класс в самолете. Удачи! Попросите коллегу на работе прислушаться к вам и попробовать понять. Попросите свою вторую половину, чтобы она дарила вам больше любви. Дерзайте. Я верю в вас. И помните, чтобы выиграть, надо вступить в игру. Совет восьмой. Как ветер гладит кожу. Однажды я пошел с детьми в теннисный клуб. Они отлично играют. А я отлично бегаю за укатившимися мячами, и это предел моих возможностей. Клубе ко мне подошел человек лет семидесяти с небольшим. Он оказался очень интересным собеседником. Прожил невероятно насыщенную жизнь. Вдруг посреди разговора он замолчал, прикрыл глаза и улыбнулся. «Что такое?» — спросил я. «О, пустяки! Просто хотел почувствовать, как ветер гладит мою кожу». Гениально! В рассвете лет, когда мы многого хотим, во многом нуждаемся и многим обладаем, так полезно бывает прислушаться к тем, кто помнит о простых радостях. Только поймите меня правильно. Я ничего не имею против радостей материальных. Вопреки распространенному заблуждению, монах, который продал свой Феррари, вовсе не призывает отказаться от денег и вести праведную жизнь. В этой аудиокниге я хотел лишь напомнить о некоторых вещах, важных для того, чтобы прожить жизнь по-настоящему. Разъезжайте на BMW, носите Прада, живите Four Seasons и гребите деньги лопатой, если это делает вас счастливыми. В мире полным-полно материальных радостей, которые придают жизни вкус и ни к чему чувствовать себя из-за этого виноватым. Но при всем при том, не стоит забывать и о простых, но прекрасных для вашей души сокровищах. Любовь и дружба, например. Или чувство глубокого удовлетворения от хорошо сделанной работы. Радость путешествовать и открывать для себя новые места или любоваться красотой природы, закатом, от которого душа поет, а на лице невольно застывает улыбка или полной луной на звездном небе. Иногда самые сильные удовольствия – самые простые. Почаще позволяйте их себе, и ваша душа наполнится счастьем. Для начала можете прислушаться к тому, как ветер гладит вашу кожу. Совет девятый. Остановиться и подумать. Мне очень повезло. Благодаря своей работе я постоянно встречаюсь с самыми разными интересными людьми: с киношниками, поэтами, блестящими студентами, мудрыми учителями и дальновидными бизнесменами. Каждый из них чему-то научил меня и изменил к лучшему мое будущее. Недавно я обедал с одним из ведущих топ-менеджеров Азии и спросил, как ему удалось добиться таких потрясающих успехов. Он улыбнулся. «Я даю себе время подумать». Каждое утро он не меньше 45 минут сидит с закрытыми глазами, глубоко погрузившись в себя, не медитирует, не молится, думает. Иногда он просчитывает проблемы в бизнесе, на другое утро размышляет о новых рынках сбыта. Но время от времени он обязательно задумывается о своей жизни, как она складывается, доволен ли он и чего он хочет. Зачастую он просто рисует в своем воображении пути личностного и профессионального роста. Порой он проводит за этим занятием, от шести до восьми часов кряду просто сидит молча и неподвижно с закрытыми глазами и думает остановиться и подумать очень помогает достичь успеха и в управлении и в личной жизни а ведь многие тратят самые продуктивные часы своего рабочего дня исключительно на действия делают то что нужно сделать, но не думают. Один участник моего семинара как-то пожаловался. «Робин, бывает я так забегаюсь, что уже не помню, зачем и куда бегу. А если он бежит не туда, то и сделает совсем не то, что нужно». Вот представьте, вы долго карабкались в гору, потратили кучу времени и сил и обнаружили, что залезли не на ту гору, Привычка останавливаться и думать спасет вас от таких разочарований. Как хорошо сказал Питер Друкер, «Нет ничего хуже, чем блестяще выполнить работу, которую не нужно было делать». Питер Друкер. Годы жизни. 1909-2005. Автор книг по теории менеджмента, которого в американских изданиях часто называют изобретателем менеджмента. Начать думать и строить планы ⁇ первый шаг на пути к величию. Первым приходит понимание, и только за ним успех. Стоит вам начать больше размышлять, и вы станете лучше чувствовать, что для вас важно, а что нет, и на чем вам следует сосредоточиться. Тогда и действовать вы будете четче, экономнее, более целенаправленно. Вы поймете, как наилучшим образом использовать свой день. А еще, благодаря паузам на раздумье у вас наверняка появятся новые идеи и новые мечты, цели, к которым вы начнете стремиться». Льюис Кэрролл в своей забавной манере отразил самую суть. «Это не поможет», — сказала Алиса. «Нельзя поверить в невозможное».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 И вот я стою у обочины, мигая аварийкой и стучу по кнопкам моего BlackBerry, потому что хочу, чтобы вы узнали о моем открытии первыми. А открытие это великое. Лидерство и успех начинается с лишней работы. Когда специалист по продажам делает несколько дополнительных звонков в конце рабочего дня, не потому, что это ему ничего не стоит а потому что так надо, он проявляет себя лидером. Когда менеджер заканчивает отчет, в который вложил все силы и умения, а потом снова возвращается к нему, чтобы подправить и еще немного улучшить, он проявляет себя лидером. Когда команда доставщиков привозит покупателю заказанный товар, а потом находит на складе товар еще лучше, чтобы клиент умер от восторга, они проявляют себя лидерами. И когда девушка хотела бы остаться в тепле и уюте, но надевает кроссовки и бежит в холод, и дочь не потому, что ей это нравится, но потому, что так правильно, она тоже проявляет себя лидером. Пожалуйста, задумайтесь об этом. Мне кажется, это очень важная мысль. Те из нас, кто сделал потрясающую карьеру или живет потрясающей жизнью, это те, кто большую часть времени делают лишнюю работу. Да, обычные люди избегают ее, но кто сказал, что вы обычный человек?